31. Роман. Очередной учебный день подходит к концу. На химии про амфотерные гидроксиды я ни черта не слушаю. Сверлю тяжелым взглядом ее профиль. Настроение отстой полнейший. Едва звенит звонок, поднимаюсь со своего места и выхожу в коридор. Спускаюсь на первый этаж, проталкиваюсь через голдящую толпу и забираю у ворчливой гардеробщицы кортку. Чего ж все бесят так, а? Как будто в зоопарк попал. Орут, как ненормальные. Животные. «Осторожнее, олень северный!» Рычу на недоумка, едва достающего мне до плеча. «На ногу наступил идиот безмозглый. Терпеть не могу, когда кто-то пачкает мою обувь». «Прости», — заикается он с беспокойством, поглядывая наверх. Нервно сглатывает при этом. Очкует. Не спорю, репутация у меня так себе. Каждый, кто учится в этой гимназии, знает, что лучше не злить Рому Беркута. Потому что с выдержкой и терпением у меня всегда были проблемы. Да и кулак, прямо скажем, тяжёлый. Кретин! Бросаю через плечо, продолжая движение. Народу тьма. Все громко переговариваются, смеются. Всё раздражает, каждая деталь. Привет, Рома. Тоненьким голоском пищит какая-то малолетка, которую я впервые в жизни вижу. Улыбается, как дура, клоунесса. Волосы выкрашены во все цвета радуги. Закатываю глаза и направляюсь к выходу. Толкаю дверь и, наконец, оказываюсь на улице. Как раз в этот момент мимо проносится мелкий в кадетской форме. А прямо в меня летит снежок. Среагировать я не успеваю. Сука! Прямо в глаз. «Да вашу ж мать!» — ору свирепея. «Ой!» Вздыхает испуганно тот, в кого должен был прилететь этот клубок снега. Дебилоиды! Отряхиваюсь, спускаясь по ступенькам. Внутри прямо все кипит от злости. Казалось бы, ничего такого не произошло, но внезапное желание надрать веселящимся тупицам зад становится сильнее с каждой секундой. Как же хочется выпустить пар! Скрипя зубами добираюсь до парковки. Тачку конкретно занесло снегом. Реально, кругом всё в сугробах. «Ром!» — доносится до меня голос Горановской. «Вот только тебя мне не хватало для полной радости». «Ты так быстро ушёл, я даже не успела, я тороплюсь!» — сообщаю сухо, сметая с крыши автомобиля слой снега. Она молча наблюдает за моими движениями, потом подходит ближе. «Зай, давай поговорим!» — заглядывает в лицо. «Ты в последнее время сам на себя не похож». «Это уж точно, вон, даже она заметила». «Нет настроения для бесед», — отвечаю нехотя. Это меня и настораживает. «Ник», — поднимаю на неё глаза. «Не грузи сейчас, а». Она, насупившись, кутается в шубу. Мёрзнет в ней, как цуцик, но понты превыше всего. Снова вспоминается лисицына с раскрасневшимися от кусачего мороза щеками. «Тоже тряслась вот так же утром. Не то от холода, не то от моего присутствия». И то, и другое, видимо, одновременно. Это её куртка, куром насмех. И как переодеть девчонку во что-то потеплее, я пока не придумал. Но с тем, насколько дико звучит эта мысль, смирился, как и с тем, что со мной происходит. «Ром», — шмыгает носом Вероника, «может, хватит уже меня игнорить? Мы с тобой словно чужие стали». Ей-богу, как будто родными были когда-то. Столько драмы вкладывает в эти слова. «Ты расстаёшься со мной, что ли?» «Никак не угомониться». После того, как ты вернулся с соревнований, всё не так. А вот в этом она абсолютно права. Я тебе уже говорила, что не имею отношения к той ситуации со шкафчиком. Кольцо пропало, на кого было ещё думать? Плевать. Вот же заливает, вообще не верю, что она не при делах. Я не знала, что Абрамов решил её подставить. Отчаянно доказывает, притоптывая от досады ногой. Далась она мне. Да не гони подставить лисицу, но решила именно ты». «Ты терпеть её не мог. Что вдруг случилось?» В голосе Грановской слышится явное пренебрежение. «Знаешь, тогда я смолчала, но то, что ты затеял из-за неё драку с Яном...» «Будь на её месте кто-то другой, я поступил бы ровно так же». «Ну, конечно», — фыркает она. «В мои дела с Абрамовым не лезь, поняла?» Смотрю на неё сурово и сжимаю челюсти до хруста, только от того, что вспоминаю его надменную ухмыляющуюся рожу перед ударом. «Ты хоть понимаешь, как всё это выглядело со стороны?» Порицающе наседает на меня она. «Мне вообще по боку!» «А, «А мне нет!» — кричит она на всю парковку. Та ещё любительница устраивать шоу. «Хорошо, что там в кабинете было всего несколько человек, но знаешь, и этого оказалось достаточно для того, чтобы расползлись слухи». «Какие слухи? что ты несёшь, Ник?» Выдыхаю устало. Она стоит рядом всего каких-то минут пять. А утомила нереально. Открываю водительскую дверь, давая понять, что наш разговор окончен. «Ром!» Поворачиваю к ней голову, раздражённо цокая. «Ну что ещё?» «Я скучаю по тебе. Давай мириться». Ника лезет обнять меня, утыкается носом в шею. Мокро. Плачет или это просто снег? Её слезам, если честно, я не особо верю. «Можно я к тебе приеду?» Спрашивает тихо и жмётся ближе. «Я у Камиля сегодня останусь. А завтра?» «Ник, созвонимся, ладно?» Отодвигаю её от себя. «Ладно». Недовольно поджимает губы и делает шаг назад. «Пока». Запрыгиваю в тачку и устраиваюсь поудобнее. Замечаю Юнусова широким шагом пересекающего парковку. «Очень вовремя, дружище». Пока у Грановской не возникла идея вроде той, чтобы я её подвёз. Он садится рядом и пристёгивается. Правильный до мозга костей. Но мне в нём эта черта даже нравится. «Поехали?» — скидываю бровь. «Да». «Скинул хвост?» «Ага». Чешт он подбородок. Камиль сдавал зачёт училке по обществу. «И как тебя Брежнева оценила?» «На отлично!» «Красава! Отбиваю я пять». Угодить этой вальтанутой удается не всем. А тема? «Виды безработицы», — обреченно вздыхает Юнусов. «Фрикционная, циклическая, структурная». «Все то, что нам не грозит при любом раскладе», — самодовольно хмыкаю я, выворачивая руль влево. «Сашке спасибо», — глупо улыбается Камиль. Она как раз накануне объяснила разницу. «Че за странное выражение лица?» Потешаюсь я над ним, прищуриваясь. Хорошая просто девчонка. Как-то зажимается и ни с того ни с сего смущается друг. А у тебя, кстати, что за билет был? Разговор так мастерски перевёл в другое русло? Ну-ну. Девиантное поведение, смеюсь. Я при желании диссертацию могу на эти темы защитить. Такие экземпляры перед глазами. Да один этот чего стоит. Кивает головой на движущийся перед нами автомобиль Абрамова. Тебя Невзоров, зачем к себе вызывал? Напомнить про очередной раз про табу на драке, криво улыбаюсь я. Не трогать, близко не подходить. Типа я благодарен должен быть. Мол, спасибо моему конченному бывшему другу и его папаше, что они раздули скандал. А шташнит, откровенно говоря. Камиль какое-то время молчит. Смотри, Рон осторожнее. Неспроста Ян тебя второй раз покрывает. Сам мстить решил, через папу не по-пацански. Хохочу я, но Юнусов моего веселья не разделяет. Взгляд случайно цепляется за знакомый пуховик, хотя там от пуховика одно название. Лисица нашагает по тротуару. Пухлый рюкзак на плече. Она, мне кажется, единственная, кто до сих пор все учебники таскает. Рядом опять этот недоношенный трётся улыбается во весь рот, чирикает что-то, активно при этом жестикулируя. «Ром-шлагбаум!» — обеспокойно предупреждает меня друг. «Грёбанный князев!» — едва успеваю притормозить. Эти двое, проходя мимо, косятся в нашу сторону. «А букет где?» — хмыкает хамиль, глядя на лисицину. «Вурни где?» — зло отвечаю я. На этот раз звонко смеётся он. А я вспоминаю прошлую субботу. Мне надо было прикупить Савелию новый набор Лего. В недавно открывшемся торговом центре после посещения детского магазина я и заприметил их. Лисицы, ну и этого. Любителя. Фарфоровой хренотени. Они спускались по эскалатору с четвёртого этажа, где находится зал для лазертага, боулинг-клуб и кинотеатр. Подозреваю, что именно в кинозале они и провели время друг с другом. Я уставился на них, аж остановился. Князев держал лисицыну за руку. И мне это очень не понравилось. Едва сдержал в себе порыв подразукрасить кое-кому смазливую мордашку. Ревность? Серьёзно? Но да, мне кажется, это именно она дрола грудину ногтями. Незнакомое чувство, странное, неприятное, убийственное. Мало того, что все мысли только об этой девчонке дни напролёт. Потребность какая-то странная — держать в поле зрения, смотреть на неё постоянно. Ловить каждое движение, изводить её пристальным взглядом. С удовольствием садиста отмечать, что это её напрягает, смущает, сводит с ума, заставляет дёргаться и нервно жевать губу. И вот теперь ещё и это. Добить меня решила. За руку ходит с этим малохольным. Клянусь, если бы он в тот момент полез к ней целоваться, я бы точно скинул его с этого самого эскалатора вниз. И ни разу не пожалел бы. Думал обо всех этих вещах и сам себе поражался. Двинулся ты умом, Беркутов, не иначе. Совсем куку, -ку. Финиш. Тогда-то в моей больной голове и проснулась дурацкая мысль о том, что мне тоже пора проявить инициативу. Проявил. Идиот. Везде пишут, что цветы беспроигрышный вариант. Угу. Как же. Не верьте форумам и дурацким статейкам. С Лесой это не сработало. Знала бы она, что решиться на этот шаг, между прочим, было очень непросто. До сих пор перед глазами события двухлетней давности. Тогда букет не взяла, и сейчас сделала ровно то же самое. Ну, почти. Как сейчас помню, 9 класс, 7 сентября. Я в тот год на неделю позже в гимназии появился. Отдыхал с матушкой на Кипре. Для неё этот месяц в календаре навсегда останется чёрным. Так же, как и для меня. Плохо переносит начало осени, ведь оно ассоциируется с убийством отца. Но речь не об этом. 7 сентября у Пельш день рождения. Мать потащила меня в школу пораньше. По дороге мы заехали к знакомому флористу, и она купила циркулю дизайнерский букет. Затем произвела напутственные слова и всучила мне в руки заранее приготовленный для классухи подарок. Какие-то баснословно дорогие французские духи в диковинной стеклянной колбе. Забегая вперёд, скажу, что дышал ароматом этих самых духов 9 А потом очень долго. «Так вот, захожу в кабинет. Пацаны тут же громко начинают меня приветствовать». Девчонки лезут обниматься, принимаются восхищаться моим загаром, и, конечно, их внимание привлекает необычный на вид цветы. Альстромерии. Такие, правда, не везде найти можно. Звенит звонок, замечаю краем глаза Князева. Он стоит у окна рядом с какой-то девчонкой, косится в мою сторону, недоумок. Рожу свою ещё кривит. Пока выясняю, у одноклассников суть до дела что-то шепчет на ухо подружки и направляется к себе в класс. «Новенькой, значит. Ясно». «Слабо подкатить», — бросил тогда мне вызов Ян. «Ну да». Я, не сомневаясь в собственной неотразимости, сразу же двинулся по направлению к новенькой. Уж очень мне хотелось посмотреть на эту скромницу, напоминавшую послушницу монастыря поближе. Да и спор хотел выиграть безумно, что скрывать. Ян пообещал отдать свой горный велик в случае его проигрыша, и я загорелся не на шутку. «Привет, красивая», — отвесил комплимент, растягивая губы в своей фирменной улыбке. Сказать, что солгал, язык не повернётся. Она и правда вблизи оказалась очень даже ничего. Нет, не по меркам современных стандартов привлекательности. Разглядывать её хотелось как раз потому, что она не была похожа на девчонок, с которыми я привык общаться. Прозрачная белая кожа, отсутствие какой-либо косметики на лице, красивые густые брови. Натуральные, не комично нарисованные, как у севовой. В меру темные, естественные. Тонкий, чуть вздернутый нос с рассыпью веснушек, убегающих на щеке, внезапно вспыхнувшие румянцем. Глаза испуганные. Я тогда еще не знал, что травля на лесу уже началась. А еще губы. Не тонкие, не пухлые, такие, как надо. Форма и цвет. Цвет уж очень выделялся на фоне белоснежной фарфоровой кожи, розовые, жутко притягательные. Мне кажется, я тогда слишком долго на них пялился. Счет секундом потерял, сглотнул, потому что жажда от чего-то проснулась. Полудурок. Как зовут? спросил с трудом, поднимая взгляд. И она мне не ответила. Это был первый звоночек, но нет, я его проигнорировал. «Я Роман, это тебе, будем знакомы». Небрежно сообщил, делая широкий жест. Протягивая ей букет, который предназначался Пельш. Улыбнулся опять во все 32, отмечая тот факт, что мне и сарафан её монашеский, в общем-то, нравится. И да, позже заценив тоненькую фигуру легкоатлетки на физкультуре, я пойму, что не ошибся. Согласно моему сценарию, девчонка должна была растаять от такого расклада, но что-то явно пошло не так. Она не собиралась брать букет, и я понял это по выражению её лица. Новенькая смутилась, нахмурила брови. «Бери, это тебе», — произнёс повторно с нажимом, настойчиво пытаясь всучить ей цветы. «Я же не знал, что за нами весь класс из-под наблюдает, хоть и заняты все вроде как своей болтовнёй». «Немая, что ли?» Взбесила она меня своим молчанием, как рыба-фугу, ей-богу. Рот открывается, но ни звука не издаёт. Мем ходячий. «Ну, бери же!» Склонился к ней ближе и сразу уловил какой-то лесной запах, исходивший от ее русых, слегка выгоревших на солнце волос. «Не нужны они мне!» Наконец услышал недовольный девчачий голос. «Что значит «не нужны»? Бери!» Уже заведенный настойчиво начал впихивать ей в руки творение флориста. «Отстань!» Туда-сюда букет трепали. В итоге он оказался на полу у наших ног и понеслось. Стоит признать, это было моё фиаско. У меня внутри всё клокотало от гнева. Мы начали пререкаться. Слово за слово, деталей уже не назову. Помню только, что в какой-то момент она захотела пройти. Я не позволил, она меня толкнула. В этот же момент, неизвестно откуда, рядом нарисовался грёбанный рыцарь князев с верным конём-прихвостнем по кличке Аверин. И тут уже завязалась потасовка с моим бывшим другом в результате которой мы разгрохали подарок, предназначенный классному руководителю. Аромат пришлось заценить всем без исключения. Это был тот еще, парфюмерный ад. Так пельж осталась и без букета, и без духов. Пришлось отдать Яну свой навороченный скейт и выслушать кучу скобрезных шуток от парней. Мол, не по зубам оказалось мне убогая. Собственно, с того дня я и возненавидел новенькую всеми фибрами своей души. «Ром, поворот проехали», — выдергивает меня из омота воспоминаний Камиль. «Твою мать, чтоб тебя лисицына! Прямо наваждение какое-то на мою голову!»